Глава 26. Новые силы. Эффект сферы, мы на этот раз оказался всё же ниже тех ожиданий, которые у меня изначально были. И связано это прежде всего оказалось с тем, что тело уже привыкло к воздействию энергии металла и реагировало на него куда хуже. Согласно комментарию 7, подобное являлось нормой для всех ресурсов развития. По крайней мере, так это обстояло в валом мире. За 2 часа тренировки удалось поглотить лишь половину от полученного в опорном пункте Сфирума, и надо сказать, это оказалось непросто. Чтобы оптимизировать процесс поглощения и целевого распределения энергии, даже пришлось воспользоваться помощью магического конструкта. Полученную в таких условиях энергию нам с седьмым удалось распределить поровну между магической силой и закалкой тела. Таким образом, мне удалось значительно укрепить текущую закалку тела. Этап пробуждения воли, на котором я сейчас находился, видоизменился, став понятнее и глубже. Воля воина действительно могла усилить возможности человека и в какой-то момент даже открыть пути, уходящие далеко за пределы простой физической мощи. Самым удивительным оказалось то, что мне даже на мгновение удалось почувствовать необычную энергию, пульсирующую где-то глубоко в теле и являющуюся отголоском пробуждения энергии. Если говорить прямо, тень пятого этапа развития закалки тела. Я буквально ощущал бурлящую во мне силу. Появилось внезапное желание сорваться с места и бежать вперёд, не обращая больше ни на что внимания. Мне даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце. Что касается силы магии, то, как и говорил седьмой, благодаря той части сферу, ма которую я сегодня смог использовать, мне удалось наконец улучшить своё понимание силы стихии земли. причём до такого уровня, что в какой-то момент позволило мне увидеть переплетение магической силы, пронизывающей всё вокруг. В буквальном смысле я видел саму сущность стихии, её основу и, что главное, понимал, как ей можно манипулировать. Именно поэтому земляной дракон, которого я вызвал раньше, отказывался исполнять мои приказы. Он ощущал во мне чистую магическую мощь пятого круга. Вот только при этом вследствие столь быстрого роста я потерял связь со стихией, из-за чего воплощение и отказывалось подчиняться мне. Теперь же, когда связь оказалась восстановлена, земляной дракончик с готовностью ответил на мой призыв. Его появление было мгновенным, словно дракончик уже давно ждал возможности проявиться в реальности. Весело сделав крувок в воздухе перед моим лицом, воплощение стихий начало наворачивать круги. Явно наслаждаясь экстрамерным миром связи единства, и в какой-то миг начав исполнять какие-то замысловатые фигуры. От такого количества магии, что здесь было разлито, дракончик похоже даже захмелел. Носитель, мне удалось значительно укрепить вашу закалку тела. Теперь вы лишь в шаге от пробуждения энергии. К сожалению, чистым накоплением на данный этап прорваться невозможно. Вам предстоит проделать огромную работу по осмыслению, чтобы достичь его. «Я, конечно, смогу помочь вам консультацией, но понять все вы в любом случае должны сами», — сказал седьмой после того, как через несколько часов я смог с трудом вернуться в реальность, закончив с поглощением и переработкой части слитков с ферума. Я еще раз осмотрелся, наблюдая вокруг себя сотни нитей магических переплетений. Если раньше эти переплетения были для меня скрыты, и я лишь смутно ощущал их, то теперь уже мог наблюдать все своими глазами. Мне неожиданно пришла в голову странная мысль, и я, поддавшись внутреннему порыву, поднял руку и попытался прикоснуться к одной из магических линий. Сразу заметив, как та с готовностью отозвалась на это движение, ночь лишь миг отпрянула. Впрочем, несмотря на это, я ощутил прилив магических сил. Вы всё ещё не способны в должной мере взаимодействовать с нитями стихий, носитель. Но это именно то, чему должен научиться маг на пятой ступени, пояснил седьмой. Если говорить проще, то эти нити являются проявлением магической силы стихии, источником энергии, из которой маги черпают силу. Как видите, в этом месте нити пронизывают всё вокруг. Однако, скажем, в том же золотом мире их будет куда меньше, а в вашем родном ещё меньше, на порядок. Лишь освоив управление с нитями или, если проще, источниками магии, вы сможете ступить на шестую ступень, и не раньше. Я кивнул сам себе, понимая, о чём говорит конструкт. Когда мне удастся нормально черпать энергию из этих нитей, я смогу называться полноценным магом уровня кристалла одного луча. И если приплюсовать сюда силу закалки тела, то возможно даже претендовать на кристалл с двумя лучами или адамант с одним. Также, как видите, мне удалось восстановить вашу связь с воплощением земли. Теперь этот маленький друг сможет помогать вам во время сражений. Не пренебрегайте его помощью. Поверьте, это действительно грозная сила носитель. А теперь как насчёт освоить несколько заклинаний, которые я смог подготовить для вас? Да, давай посмотрим. Я поднялся на ноги, ощущая необычайный внутренний подъём и желание действовать и тренироваться. Сказать, что заклинания, которые создал для меня седьмой, оказались сложными, это ничего не сказать. Основы для них действительно были взяты из заклинаний из шестого факультета Золотой школы, но при этом конструкту удалось их каким-то образом сплавить с магией, используемой создателями. Получившийся коктейль оказался мало того, что невероятно сложным, так ещё и эффект от этих заклинаний превзошёл все возможные ожидания. Первым заклинанием, которое мне удалось воплотить в жизнь, стала атакующая магия, похожая на стандартную клановую силу защитной чаши. Я часто видел, как стражи клана практиковались использовать это заклинание. Оно представляло собой идеальный шар концентрированной магической энергии, который направлялся на цель и в момент соприкосновения с ней выплескивал убийственную силу на основе стихии, использующего сферу мага. В момент полёта шар постоянно разбрасывал вокруг себя остаточную энергию и чем-то напоминал комету, из-за чего и получил в народе название магическая комета. Вот только заклинание седьмого лишь в самом начале показалось мне магической кометой. Когда я после двадцатой провалившейся попытки всё-таки реализовал это сложнейшее плетение под руководством магического конструкта, из моей руки появилась не сфера, а продолговатый снаряд пронзительно белого цвета. Вырвавшись из руки, он на огромной скорости рванул куда-то вдаль и в нескольких сотнях метров от меня взорвался ослепительной белой вспышкой в виде полусферы, в один миг поглотив площадь в несколько десятков метров. Сильно, прокомментировал я увиденное. Хотя в ближнем бою такое особо не покидаешь, но всё равно сильно. Интересно, я не ощущаю стихийную принадлежность этого удара. Это чистая сила? Всё верно, носитель. Каркас заклинания я взял из обычного снаряда силы Золотой школы. Магия новичков, но с довольно стабильным плетением. Благодаря этому мне удалось особенно удачно совместить его с заклинанием усиления создателей. Как вы знаете, из-за отличающейся физиологии мне трудно подстраивать в чистом виде магию Алого мира под вас. Но благодаря тому, что используется в качестве основы заклинания Золотого мира, у меня получилось обойти это ограничение намного быстрее и с куда меньшими затратами. Ну что, мы продолжим? Да, с готовностью ответил я. Вдруг стало интересно, какие ещё заклинания подготовил мне седьмой. И мои ожидания не были обмануты. Уже через каких-то полчаса мне удалось воспроизвести практически один в один плетение щита, который использовался магами среднего и высокого ранга для защиты как от коллег, так и против воинов. Конечно, если говорить о сражениях в родном мире, были еще взрывчатка, отравляющие или паралитические вещества, противодействовать которым приходилось совсем иначе. Не с помощью самого обычного кинетического щита, пускай и довольно неплохого, но все равно. Теперь у меня появилось первое нормальное заклинание, которое при определённых обстоятельствах может спасти жизнь. Следующим заклинанием, приятно удивившим меня, стала модификация земных сфер. К седьмому удалось обойти ограничение в массе создаваемых объектов, и я с огромным удовольствием поднял прямо перед собой глыбу размером с небольшой дом, а уже через минуту попытался полетать на ней в верхом. Довольно удобно, надо сказать. Глыба отличалась высокой отзывчивостью и повторяла любые мысленные манёвры, которые я ей приказывал исполнить. Из минусов, достаточно мне было подняться от земли на пару десятков метров, как глыба рассыпалась землёй прямо под моими ногами. Если бы я вовремя не создал вторую, всё могло бы окончиться очень печально. К сожалению, седьмой также оказался удивлён таким результатом и пообещал перепроверить формулу заклинания, чтобы в будущем обойти это неудобное ограничение. Однако, ко всему прочему, у седьмого имелись и неудачные магические решения. Прежде всего, это касалось заклятий, которые, по всей видимости, должны были усилить моё тело, увеличив его мощь, реакцию и ловкость. Как результат, несколько довольно чувствительных ушибов, сотрясы и до крови локти и неприятный вывих лодыжки, которую мне пришлось справлять собственными силами. Боюсь даже представить, что бы со мной было, если бы не внушительное развитие и закалки тела. Восстановление после такого заняло считанные минуты, но мы с седьмым всё же решили отложить на потом тесты всех заклинаний, которые должны были каким-то образом усилить моё тело. Во избежание, что называется. Помимо сфер земли, седьмому удалось улучшить и другие мои старые заклинания. Шрапнель, которую я хоть и редко но использовал, благодаря значительному увеличению массы поднимаемой сферы превратилась в настоящий шквал из острых осколков. Мне хватило одного использования, чтобы понять, насколько шрапнель стала убийственной штукой. Область степи в несколько сотен метров, лежащая перед моим взором, в один миг была накрыта целым дождём остриж хоскулков, которые могли превратить в фарш даже чернильных левиафанов, когда-то напавших на город М. Правда, с оговоркой, что тени стали бы защищаться. Ощущение и воплощение земли по своей сути не изменились. Просто радиус их действия вырос более чем в два раза, позволив мне теперь не только чувствовать всё на огромном расстоянии, но и использовать полный контроль над землёй на таком же расстоянии. Жаль только с энергозатратами седьмой так сделать ничего и не смог. Я всё ещё мог активно использовать то же воплощение земли не дольше минуты, максимум двух. Из-за этого воплощение раньше никогда мной толком и не использовалось, и, похоже, в будущем так же не будет. Слишком уж был высок риск остаться без сил в самый неподходящий момент. Ну а главным для меня стало шестое движение, которое, наконец, дал мне конструкт. Сейчас, после того, как закалка тела укрепилась достаточно, я мог изучить его. Вот только седьмой в очередной раз предупредил о том, что использование пиковых движений просто так крайне нежелательно, особенно в условиях боя. Они оказывали слишком высокое давление на тело и могли нанести серьезные травмы, Поэтому было крайне важно взвешивать все плюсы и минусы этого. Но в этот раз при одобрении седьмого я принял решение всё-таки воспользоваться шестым движением в рамках тренировки, и прежде всего для того, чтобы проверить его работу. После неудачных решений с некоторыми заклинаниями и тем пшиком, которым они обернулись, седьмой не был уже уверен в собственных возможностях, из-за чего согласился на один практический тест. Тем более, что по его словам, шестое движение хоть и несло негативные последствия для моего тела, Но было опасно лишь в условиях реального боя. С моей же стороны я был полностью с ним согласен. Опираться на непроверенное заклинание, которое может подвести в настоящем сражении, мне бы совершенно точно не хотелось. Но «Ну хорошо. Давай попробуем, сказал я, беря в руки Одинокова и тяжело выдохнув, активировал плетение. Естественно, наиболее сильным в движениях создателей, которые подстроил под меня седьмой, была именно последовательность движений. Начиная с первого и заканчивая шестым, каждый последующий удар усиливался за счёт импульса предыдущего. Но сейчас использовать все эти удары друг за другом для меня было как минимум странным. При особой нужде можно было ударить любым из них, правда, серьёзно теряя при этом мощь и темпо таки. Но сейчас я и не стремился проверять силу удара. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Шестое движение. Затмение. Я сделал шаг и одновременно с этим колющее атакой меча ударил перед собой. На кончике клинка при этом появилось чёрное пламя, которое с огромной скоростью ринулось вперёд, визуально рассекая мир видимый мной на две половины. В ушах раздался невероятный треск, реальность дрогнула, из разреза вот-вот должна была хлынуть сама изнанка, затопив всё вокруг смертельной чернотой. Но уже через мгновение созданный мной разрез оказался устранён. Словно по волшебству рана экстрамерного мира затянулась, как если бы её никогда и не было. Я с удивлением посмотрел на свои руки, которые были по локоть в крови, и ошеломлённо перевёл взгляд на место разреза. «Вау!» — неожиданно заметил седьмой, впервые на моей памяти так открыто проявляя эмоции. «Седьмой, проклятие! Ты почему не сказал, что этот удар разрезает ткань реальности?» Мой голос показался чужим. «Каркающим, словно это говорил старик, а не я». «Я не знал, носитель. Конструкция удара не предполагала такого урона», — тут же ответил тот, вернувшись к своему обычному нейтральному тону. «На мои плечи вдруг опустилась такая усталость, что я лишь мысленно выругался, и кое-как присев принялся, как мог обрабатывать руки антисептиком и бинтами. Благо, походная аптечка у меня всегда была при себе, даже внутри связи единства». Постепенно усталость начала накатывать на меня ещё сильнее. В глазах задвоилось. Пришлось сделать над собой усилия, чтобы не упасть без сил и не заснуть. В очередной раз выручило закалка тела. Кровь остановилась, а сами руки перестали так сильно ныть, благодаря чему справиться с самолечением удалось куда быстрее. После восстановительного сна ваши руки будут в порядке, носитель, сказал седьмой, когда дело было сделано. Из плюсов мы проверили работу заклинания и выяснили, что оно функционирует. Из минусов оно оказалось куда сильнее, чем я предполагал. Если хотите, я переработаю его с целью уменьшения негативного воздействия на реальность и сокращения силы удара. Нет, оставь как есть. Лучше скажи, почему я не почувствовал от шестого движения поглощение моей магической силы. потому что предполагается, что пятое движение уже исчерпало запас вашей магической силы, из-за чего удар затмением происходит исключительно с помощью закалки вашего тела и... Конструкт остановился, явно пытаясь подобрать слова. И что же еще использует шестое движение, седьмой? Я с нажимом повторил свой вопрос. «Родословную вашей крови, носитель». Я добавила эту переменную в заклинание как замену силы духовного источника, которую использовали создатели.